София Каралова. «Внучка ведьмы Воронихи». Книга третья. Читает Виктория Томина. Глава первая. Появилась новая ведьма. Катин и мужчины приехали из больницы поздно вечером. Сергей с Андрюшкой поехали к дедушке в больницу. Дед расспрашивал его, как его дела в садике, не обижают ли его, что они кушают. Мальчику было приятно, что с ним разговаривают, как со взрослым, только в палате пахло не очень приятно, и он сказал об этом деду. Дед улыбнулся и сказал, что здесь больница, и так должно быть. «Больница — это плохо», — авторитетно заявил Андрюша. «Там еще и бабушка Ольга была, поэтому сначала Сергей отвез бабушку Ольгу домой, потом уже они с сыном вернулись домой. Дед пусть и угощал внука в больнице». Но пока приехали домой, тот уже успел проголодаться и с порога заявил, что он голодный, как волк. «Ну, даже волки должны мыть руки и садиться за стол», — засмеялась Катя. Уточнив, что сегодня на ужин, сын заявил, что хочет пирожков, таких, как бабушка Света делает. Мама сказала, что у нее нет пирожков, потому что она не успевает их испечь. ведь у нее и Анечка маленькая, и кушать нужно приготовить, и на огороде работать, и в доме. Но Андрюша надул губы и ушел в свою комнату. К нему зашел Сергей и сказал, что сын поступает плохо, маму обидел. Если ему пирожки дороже мамы, пусть тогда идет жить к бабушке, которая печет пирожки. В общем поговорил с сыном серьезно, и тот сказал: ну ладно, тогда без пирожков поужинаю. но с бутербродом. Потом поговорили о том, что на выходные они будут заниматься саней и с домом, а мама пусть печет пироги. На самом деле Андрюша просто устал и соскучился по маме. Катя это сразу поняла. Поэтому на кухне обняла его и подтвердила, что на выходные будут пироги с капустой и творогом. За столом они все рассказывали друг другу, как прошел их день. Сын учился, как должен выглядеть семейный ужин. Правда, он уже начал плевать носом. Папка его отвел в ванную, помыл под душем и отнес спать. Андрей уснул очень быстро. Наверное, это было связано с воздействием его хранителя, который работал сейчас с ним. Скоро нужно будет помогать бабушке копать картошку, потом выкопать у себя. Катя посадила не больше сотки, так, чтобы была молодая. Нужно на суп. Вышла в огород, выкопала несколько кустов и приготовила. Бабушка же садила, чтобы на зиму хватило. Правда, с тех пор, как Катя переехала, картошки садили меньше. Завтра была пятница. Федор Афанасьевич нашел работников в цех по производству творога. Антон попросил переговорить с кандидатами Сергея, ведь тот относится к отбору кадров жестко, сразу выбирая, кто будет работать, а кто только деньги получать и воровать продукцию. Было пока только два человека. Женщина лет сорока и девушка, ну, а может, женщина где-то Катиного возраста, 23-24 года. Одета была ярко, цветную футболку и красную юбку. Накрашена была в меру. Просто подчеркнуть, что нужно, и скрыть, что не нужно. Сергей начал собеседование со старшей женщиной. Узнав все, что ему было нужно, кем работала раньше, где живет, как собирается добираться, что умеет и чему ее нужно обучать, и на какую зарплату рассчитывает. В принципе, все, что нужно, он узнал. Его устраивала она как сотрудник. Видно было, что и она хотела здесь работать. Она согласилась подождать, пока он поговорит с другим кандидатом. А еще она хотела посмотреть будущее рабочее место. А вот девушка решила взять будущего шефа не своим отношением к работе, а своей, как она любила говорить, подругам харизмой, а, проще говоря, нахрапом. Она манерничала, растягивала слова, смотрела ему в глаза многозначительно, облизывала губы. Сергей и не скрывал, что она симпатичная девушка. Расспросив ее об опыте работы, он понял, что она тоже ему подходит. Она имела опыт работы с молочными продуктами, продавала их участника на рынке. Имеет за спиной колледж, правда, не по специальности, но все-таки. Но ему не нравилась сама кандидатка. Он понимал, что, взяв ее на работу, он приобретет проблемы. А когда она сказала ему, что он не пожалеет, что возьмет ее на работу, взглянув на него томным взглядом и снова облизав язычком губы, он ответил, что он ищет рабочую в цех, а не модель для рекламы творога, и она слишком хороша для этой работы. Он хотел видеть на работе кого-то не такого шикарного. Это был для девушки удар. Она-то рассчитывала, что этот фермер предложит ей подвезти ее на машине до остановки. Он ведь очень даже ничего симпатичный, пусть и женат. Если не женат, тем лучше. А уж в машине ей очень нужна была работа, но бедняжка не так себя повела. Поэтому Сергей позвонил Федору Афанасьевичу, чтобы тот искал еще двух людей. Ему нужно было срочно запустить цех, но не с этой же озабоченной девушкой. Знал бы он, что ей так нужна была работа, и график устраивал, и наличие автобуса. Но знала бы она, что такой напор его просто отпугнул, ему не нужны были проблемы. Он потом нанял работников, двоих мужчин, хотя изначально планировал принять женщин. В субботу у него был день рождения. Жаль, что отца еще не выпишут из больницы. Было решено отпраздновать после того, как он приедет домой. Но Катя договорилась с бабушкой и напекла с ней пирожков, его любимых ватрушек. Тут же пытался помогать им и Андрюшка. По крайней мере, он что-то лепил, начиняя пирожки листочками вишни и укропом. А Федор Афанасьевич решил сделать, как он планировал. Поменялся с дочкой жильем. Отдал ей дом, а сам переехал в ее квартиру. Сказать, что Алиса была в восторге? Нет, это сколько же ей теперь убираться нужно будет? Оксану постоянно звать. Неудобно, она официальная жена папы. Помогала с Артемом, и это уже отлично. Лепя с бабушкой пирожки, Катя задала ей вопрос, который ее давно мучил. Насколько она понимала, та черная ведьма-санитарка пропала. Но ведь бабушка говорила, что должно быть равновесие. Раз баба Зина — серая ведьма, бабушка белая, то кто черная? Черная уже появилась, и скоро мы о ней узнаем. Она переехала в наш район недавно, осваивается. Ты не думай, без такой ведьмы район не останется. Правда, далековато живет, почти за ясеньками. Я вчера ее почувствовала. Ладно, все будет нормально. Если умная, конфликтовать не будет, на ее услуги всегда найдутся желающие. Нам бы Андрюшку защитить, ему будет четырнадцать, будет его тянуть на подвиги на разные. Ты должна уже на тот момент все знать, все уметь. Что там с настоем для Павла Петровича? Да, кстати, хотела показать тебе, что получилось. Может, что нужно добавить? Может, что лишнее? Ты мне записи покажи, состав какой сделала. а магию применить для тебя уже несложно. «Андрюша, вот что напихал в пирожок, то и съешь. Ты думаешь, ты эти листья проживать сможешь?» — обратилась она к внуку. Тем не менее, тесто на пирожки было вкусным, мягким. Все ели с удовольствием и чествовали именинника. «Ну, лев, он и есть лев!» Но слова бабушки поселили тревогу в сердце Кати. «Одна белая, одна серая, одна черная». А Катя или бабушка должна уйти?